Потом они молча пошли дальше. Нанжи снова хмуро смотрел на доски и шевелил губами. Очевидно, четвёртая клятва доставляла ему беспокойство, и Оле стало несколько не по себе. Он был уверен, что разгадал первую строку загадки и что от него требовалось принести эту невероятную клятву вместе с этим бледного вида молодым воином. Но что бы он стал делать, если бы Нанжи отказался? И почему тот не испытывал страстного желания поклясться? Он должен был лековать при возможности стать братом величайшему воину в мире. "Как-то всё это неправильно, наставник", наконец сказал Нанжи. "Я ведь только четвёртый. Это же клятва, похоже, подходит лишь равным. В ней ничего не говорится о равенстве". Нанжи недовольно надул губы и потянул за длинные волосы. "Мне нужна твоя помощь, Нанжи", сказал Уоли. "Помощь наставника", рассмеялся Нанжи. "Моя? Да, я великий воин, но я чужой в этом мире". Я знаю о нем меньше, чем Виксине. Слишком многое мне неизвестно. Например, почему ты всю ночь в лодке провел с мечом на спине? Надо полагать, это несколько стесняло тебя с телкой». «Не особенно», — ухмыльнулся Нанджи. Затем он озадаченно посмотрел на Уолли. «Это в обычаях свободных, наставник. Об этом нет ничего в сутрах, по крайней мере, я не нашел. Значит, наверное, это просто традиция. Однако свободный меченосец никогда не снимает своего меча. лишь для того, чтобы помыться или для того, чтобы им воспользоваться. Он нахмурился, обеспокоенный тем, что его наставник не знает столь элементарных вещей. Если Шансу был свободным меченосцем, то не стоило проходить мимо этой информации. В памяти у Оли наблюдались провалы в самых странных местах, даже в постели. Конечно, это могло быть частью секретов свободных меченосцев, но это был крайне неудобный обычай. Что ж, Это лишь показывает, насколько я невежествен. Если ты лишь находишься под моим покровительством, вряд ли ты захочешь критиковать меня или давать советы в тех случаях, когда я, по-твоему, совершаю ошибку. Есть вещи, которые станет делать брат, но не станет делать обычный подпечный. Если бы ты позволил мне снова поклясться на крови наставник, с надеждой предложил Наджи, ты мог бы приказать мне давать тебе советы. А я тоже мог бы приказать тебе заткнуться. Как мой вассал, ты был бы немногим лучше раба Нанджи. Я никогда ни от кого не приму третьей клятвы, и определённо никогда от тебя. Нанджинах хмурился чуть тельнее. Но как я стану к тебе обращаться? Четвёртый не может называть седьмого братом. Это был не пустой вопрос. Способ обращения друг к другу обозначал отношения между воинами и мог предупредить потенциального соперника, что дело может идти о долгом мщении. Как только они принесли вторую клятву, он начал называть Олли наставник вместо ми лорд. Брат будет в самый раз. Можешь обращаться ко мне, как тебе нравится. Возможно, часто тебе захочется назвать меня придурок. Нанжи вежливо улыбнулся. Это большая честь для меня, наставник. Но ты уверен? Олли облегчённо вздохнул, со всей определённостью. И в этом частично и твоя заслуга, адепт Нанжи. На лице Нанжи под грязными пятнами проступил румянец. В чём заключается ритуал? Никакого ритуала, похоже, нет. Почему бы нам просто не произнести слова и не пожать друг другу руки? И так, пока воды реки мягко ударялись об основание пристани под ними, как бы тихо аплодируя, Шансу и Нанжи произнесли клятву братства и обменялись рукопожатием. Что ж, первая строчка загадки разгадана, однако что дальше? Нанжи робко улыбнулся. Теперь у меня есть наставник Шансу и брат Олисми. Оли торжественно кивнул. Лучшие в обоих мирах, сказал он. Они продолжали шагать вдоль старой, полуразвалившейся пристани. С низко нависшего серого неба всё так же моросил мелкий дождь. Серой была и река, серыми были и скалы, за которыми лежала неизвестность. Эти унылые, насквозь промокшие места должны были действовать угнетающе, особенно до завтрака и после очень короткой ночи. Однако у Оли упрямо продолжал пребывать в приподнятом настроении. Ему удалось сбежать из храма и запасной ловушки, в которой он находился в течение всего своего короткого пребывания в этом мире. Он доказал, что может быть воином и может удовлетворить богиню в этой роли, играя её так, как ему казалось нужным, но не обязательно так, как играли её звездные воины железного века. Теперь ему должен был представиться шанс познакомиться со всей новой планетой и её древней и сложной, хотя и примитивной культурой. Он чувствовал себя так, словно период обучения наконец завершился. Далее Жрица сказала, что здесь нет воинов. Воинам принадлежала монополия на насилие. В отсутствие воинов опасность была маловероятна. Какова бы ни оказалась его миссия, она определённо включала в себя воинов, так что она, похоже, ещё не началась. Возможно, ему предстояли новые испытания или уроки. Но ему также могли полагаться и каникулы. Он повторил про себя наставления полубога: "Иди и будь воином шансу. Будь честным и доблестным, и наслаждайся жизнью, поскольку мир теперь принадлежит тебе". В его мыслях промелькнуло фантастическое видение, похожее на эльфа-жрицы, и он поспешно упрекнул себя в том, что становится немногим лучше Нанджи. У него было джия, ни один мужчина не мог бы пожелать большего. "Что сейчас происходит, ми лорд брат?" нетерпеливо спросил Нанджи. Они дошли до парусины, укрывавшей остальную часть компании. Идём посмотрим. Оль ловко опустился на доски и заглянул под пристань. Новичок Катанджи поспешно отодвинулся от тёлки. Конечно, это был хороший способ согреться, но его брат вряд ли бы это одобрил. Мгновение спустя Нанджи уже был рядом с Уолли.